Глава 13. Погода не задалась. С самого утра было пасмурно и временами моросил мелкий неприятный дождик. Зато не жарко. Вообще-то, идти прямо по дороге, занятый другим полком, была не самой лучшей идея. Ощущение, как бы так объяснить. Со мной что-то подобное было в те времена, когда мы все наши футбольные команды ездили на выезды. И если где-нибудь в Обскове или Краснодаре к питерским командам относились достаточно дружелюбно, как к экзотике, то выезд в Гатчину, Красное Село или Купчино для нас превращался в целое приключение. Конечно, можно было ездить на выезды в обычной цивильной одежде, спрятав тренировочный костюм с цветами клуба глубоко в недра сумки. Или вообще попросить родителей довести до стадиона на машине. Но нам казалось такое поведение недостойным. Как говорили у нас в раздевалке, не по-пацански. Потому в прелести прорывок стадиона от метро или станции электрички через враждебную территорию я в свое время хлебнул сполна. Особенно в том сезоне, когда мы осенью играли стыковые матчи с Невским фронтом. И об этом событии знали все пацаны и их фрунзенского района, и нашего Выборгского. В общем, напряжение повисло в воздухе с того самого момента, как мы вышли на Рижский тракт. Потому что они были нарвский полк, а мы на сумках носили бляхи с гербом Кексгольмского. Они были усталые и грязные от бесконечного выталкивания завязших телег. А мы в чистых мундирах и с начищенным до блеска башмаками. Да-да, я сделал по рецепту Федьки Синельникова сапожной ваксы, и мы начистили наши солдатские башмаки. А еще я по методике того же Федьки приготовил полировальную пасту из кирпичной муки, и ею мы надрали все пряжки, бляхи и пуговицы. Грязные усталые нарвцы, кто в нательных рубахах, кто с голым торсом, в разнобой таскают из леса лапник и валежник, чтобы закидывать грязевые ямы на разбитые тележными колесами дороги и поддерживать редкие костерки. А мы такие красивые в ярко-красных чистых камзолах бодро шагаем шестером ровной колонной по двое. Они питались уже не первый день, а бы как, чем Бог послал. Приготовленным на костерке в поле или вовсе в сухомятку. А мы сегодня плотно позавтракали домашней кухней. А еще мы вчера мылись в бане. Я у офицеров, ребят у нас в деревне. И были чисто выбриты дорогой английской бритвой, важным достоянием нашей артели. И еще в моем шестаке не было ни одного человека с золотым галуном на рукавах белым или, тем более, желтым шейным платком. То есть издалека видно, что мы тут обычные люди, свой брат-солдат. А то, что Ефим меня назначил мелт ефрейтором то есть временным командиром группы, согласно здешнему артикулу, так этого по мундиру не видно, о том только в цедулке написано, которая пригодится, разве что если по дороге какой-нибудь старший офицер попадется. Ага, брат-солдат, как же. Мы шли, а на нас косились десятки недобрых взглядов. Потихоньку мы сбились в достаточно плотные строй и перешли на уж совсем парадный шаг, будто на экзерциях. А со стороны нарцев потихоньку начали раздаваться смешки, свист и ругань. Вот кто-то сзади крикнул, что то обидно, но мы никак не отреагировали, продолжая вышагивать, будто деревянные солдатики. Блин, это неправильно, надо обязательно чего-нибудь в отмах сказать, а то сейчас начнется. Вот черти, да с чего они решили, что мы чужаки, сквозь зубы пробормотал Никита. Они что, весь полк в лицо знают, что ли? — Ушаки и платки, — ответил ему Сашка, — глянь, у них пояса немножко другие. И шейные платки они по-другому повязывают. — Ого, надо же, какие тонкости. И как это Сашка разглядеть успел? Хотя с его неугомонным любопытством. А еще я вспомнил, что у всех нас Семен Петрович учил повязывать шейные платки особым узлом, подушечкой и левый хвостик узла выпустить чуть длиннее правого. Так, чтобы платок в отвороте камзола не шарфиком выглядел, а эдакой стрелкой к сердцу. Я уж думал, тут так по положено, а это, оказывается, особый форс нашего полка, который соблюдал даже командир батальона майор Небогатов. И без разницы, что у него шейный платок был желтого цвета. Он хоть и майор, но тоже часть кексгольмского полка, а у нас принято носить вот так. Разговорчики, зло бросаю я через плечо. Мне было откровенно не по себе, и от недобрых взглядов нарвских и вообще. Я заметил, что мои ребята непроизвольно втягивают голову в плечи. Да у меня что-то мышцы шеи напряглись. Подсознательно ожидал, что сейчас кто-то громко свистнет и крикнет. «Слышишь? Э, сюда иди! Ты с какого района?» Команду Ефим сформировал немножко странную. Мой шестак в полном составе, с которым мы вот уже полгода практически неразлучны. И три пары более опытных солдат, куда вошли все три капралы тех капральцев, что были расквартированы в нашей деревне. Ефим с кожеведником из Кексгольма Капрал Смирнов с солдатом своего капральства, пожившим мужиком лет под сорок, и третий капрал из нашей деревни, Максим Годырев. Из дворян, между прочим. У него под Киксгольмом целая деревня во владении, почти двадцать душ народу. Что характерно, все мужики из его деревни охотники-промысловики. При ланд милиционере у них промысел шел, наверное, особенно хорошо. Интересно, а кто же у него тогда на земле работал, если все его крепостные были охотниками? Вроде ж крепостной должен быть к земле прикреплен. Впрочем, то не мое дело. Так вот и порешили. Я иду шестаком по самому большаку, а пары во главе с капралами, бывшими ладно-милиционерами, идут краями до да перелесками, подходя с расспросами к каждой стоянке к костерку, что стихийно образовались вдоль тракта. Опыт подобных дел у них есть, что да как спрашивать они знают по своему приграничному прошлому. Затем собираемся всю приметного верстового столба, что неподалеку от круглого озера, Устраиваем совещание, после чего вновь разбегаемся. И так до самых предместий Риги, чуть больше десяти верст. Достаточно простенький план. Вот только что-то мне подсказывает, что наши капралы специально придумали себе повод не идти сквозь чужой полк, а обойти его краешком. Впрочем, нам выбора особо никто не предоставил. Сказали идти прямиком, мы и идем. Трак здесь еще называют прямо езжей дорогой. Она отличается от просто дороги тем, что с помощью просека, засыпания и мелких овражков ее попробовали сделать максимально прямой. Хотя получился далеко не автобан. Да и подушки, из щебни, и гравия здесь еще не делали. К примеру, первый раз словосочетание же дорога» я услышал аккуратно повороте. Но это еще весной, когда мы из Луги шли. Сейчас же Рижский тракт выглядел совсем плачевно. Грунтовка была разбита до состояния грязи усилиями многих полков, прошедших здесь за последние недели потому возницы все время пытались найти место получше, чтобы катиться не по замешанной грязи, а хотя бы по связанному дерным грунту. В итоге все пространство, не занятое лесом, было раскатано до состояния добычи глины карьерным способом. Так и шла дорога. То в местах просек сужалась, то, выбиваясь на опушке, расширялась до сотен метров. Прокатив телеги по более-менее целому грунту, если повезло и не попал в скрытую травой яму, возницы снова собирались в пробку очередной узкой просеки. В итоге средняя скорость движения телег с учетом всех остановок была хорошо, если километров в час. Потому солдаты, сопровождающие свое добро и подталкивающие телеги, успевали меняться, отходя по очереди на отдых. Не менялись только злые возницы до да чахлые лошадки, запряженные в телеге. И не только лошадки, кстати. Через пару верст мы нагнали артиллерийскую команду, где пушки тащили в упряжке монструозного размера быки. Ну, то есть валы. Хвощеного быка так называют, вол. Здесь принято четко различать, кто нормальный, а кто холощенный. Для местных это важно. Жеребец это или мерин, хряк или боров, бык или вол. Так что валы – серьезные такие звери. Крупные, мощные, с огромными рогами. И запряжены попарно в каждый артиллерийский передок. Это пушкари своей специальной двухколесной тележки для буксировки пушек так называют – передок. Ну так-то и обоз у них не как у людей называется – обоз. А пафосно – по-заграничному – фурштат. Пижон эти пушкари одним словом. Ребята говорят, что больше, чем пушкаривы выпендриваются только матросы. У тех так непонятных словечек вообще до черта. Даже больше, чем у тебя, Жора. Ну, не знаю, с матросами не сталкивался еще. Валы, они вообще-то послушные. Скажут, идти идут, и мощи у них хватает. Даже если телега за что-нибудь цепляет с колесами, ну, там, за грязевой отвал, по краю колеи или за камень, валам пофигу, прут себе и прут всей своей бычьей мощью. Прямо на наших глазах у очередной просики валы потянули упряжь с поля на дорогу. Колеса пушки набрали грязи и перестали крутиться. Сцепка пушки с передком завиляла из стороны в сторону. валы, зная себе, тащат по грязи всю эту колесно-грязевую сцепку, будто сани. «Стой! Да стой же ты!» То ли возница забыл, где у этих монстров кнопка выкл, то ли еще что, но они продолжали тянуть, упрямо мотая головами. Передок подпрыгнул на пересекаемый поперек колее, встал боком и юзом потащился по грязи. Затем накренился, что-то громко треснуло. Этот самый артиллерийский передок медленно завалился на бок. А пар валов спокойно шла дальше, волча за собой отломанной тележной дышла. Раздался многоголосый гвалт. Среди руганий пушкарей у телеги мое ухо уловило знакомое словечко «Мерде». От заднего колеса отошел голый по пояс мужик с выражением полного отчаяния на лице и закрутил голову и оглядываясь. Потом посмотрел в нашу сторону и крикнул. «Слышите, чумазики, сюда идите!» И сам пошел в нашу сторону. Я оглянулся. Ого. А у нас за спиной немаленькая толпа собралась. Человек десять нарски шли за нами на небольшом расстоянии, метров пять, рассыпаясь полукругом. Значит, пушкарь это им кричал? Обходивший сбоку один из нарцев потянул Сашку за локоть и зло сказал. — А что, черти, особое приглашение. Быстро пошли. — Отвали, у нас рунт, — ответил Сашка ему в тон, перехватил мушкет обеими руками и резко толкнул им нарвца, сбиваясь с ног. — Рунт, это он, конечно, железную отмазку придумал. Рунт, вообще-то, здесь так называется обход постов офицером или начальником караула, а не вот такие прогулки по дорогам. Сашка дерзкий, конечно, и почему маленькие такие наглые и безбашные? Может, и правда, потому что голова близко к заднице? Мужик брякнулся с задницей в грязь. Обходившие нас вокруг нарцы повернулись, загудели. Сейчас кто-то крикнет «наших бьют», и все, каюк кролику. Ну, Сашка, ну отморозок, а? Надо успеть крикнуть что-нибудь первым. Желательно, якобы, с резкой сменой темы, чтобы был разрыв шаблона. А в оси, там кто-то сказал «мерде», наверное, вон тот, который полностью облачен в мундир. Путь не заступил один из Нарских. а я спокойно шагаю вперед, гляжу ему прямо в переносе, отрывисто бросаю. «Ватен!» — это тоже отвали, только на французском. И потом сразу кричу в сторону опрокинувшуюся передка. «Мосье, по живо дикимо?» — типа «можно вас на пару слов?» Двинувшийся было в нашу сторону с недобрыми намерениями, нарвские насторожно замерли, услышав нерусскую речь. «Не, ну мало ли. Расслабоч не по нашим, может, из дворяна или еще какая важная птица». А я продолжал выстреливать скороговоркой французские слова, пытаясь придать голосу уверенный тон. И наш шестак, даже не сбившись с ноги, выходил из полукольца Нарских. Вроде пока пронесло. «Месье, мы ищем бродячую шайку разбойных людей, что проходила этой дорогой недавно. Вы не могли бы нам помочь?» Мужик в полном мундире с белым шейным платком, поливавший французской бранью орудий и развалившийся передок, повернулся ко мне и спешно изобразил высокомерное выражение лица. На ломанном русском отрывисто бросил столпившимся пушкарям. «Волов отцепить! Тащить бревна, делай рычаг, делай вот тут палка! Давай-давай, вы!» И жест рукой в сторону толпы нарвских, что собрались вокруг нас. «Помогай!» После чего повернулся ко мне и перешел на французский. Фенимор Ландер, старший на этой батарее, и после формального приветствия пушкарь перешел на более грубую, простонародную версию французского. Чего надо, солдат? Слышу, сзади Степан обратился на латышском к одному из артиллеристов. Ну, теперь вообще хорошо. Кажется, прямо сейчас нас бить не будут. Вон сколько мы всяких непонятных слов говорим. Сейчас еще буквально пару фраз, чтобы наземец мне что-нибудь ответил, неважно что, и можно будет идти дальше. Нарски отвлекутся на свои дела и нас проигнорируют. Наверное. «Георгий Серов, к вашим услугам, месье, мы ищем группу иноземцев, предположительно наемный вооруженный отряд, что шли этой дорогой пару дней назад в направлении на Ригу. Можете нам чем-нибудь помочь?» Иноземец на мгновение задумался и ответил. «А это та шайка наемников, которые в Польше с казаками сцепились? Да, я вчера имел с ними беседу». «Если не секрет, не секрет, они по дороге пару раз пытались поговорить с солдатами из нашего полка, но по-русски они все говорят плохо, потому при случае обратились ко мне». Артиллерист обернулся, глянул, как суетятся солдаты вокруг опрокинувшейся тележки, снова повернулся обратно. Они спрашивали про обходную дорогу через деревни, чтобы не идти по одной дороге с войсками. А сколько их было? Меньше десятка, при трех вьючных лошадях. Благодарю вас, месье, вы нам очень помогли. Уводи отсюда своих побыстрее, солдат, — ответила наземец и отвернулся. Фух, вроде пронесло, потопали. Ушедшие вперед пушкарей уже остановили свою пряжки и потянулись к потерпевшей аварию сцепки, захватив с собой всякий разный плотницкий инструмент. Видимо, процедура полевого ремонта подвижного состава у них была хорошо отработана. Ну а мы, загребая грязь ботинками, просочились сквозь них дальше вперед. Когда мы обошли артиллерийский обоз, растянувшийся метров на пятьсот, я все-таки спросил у Сашки. «Слушай, а ты чего такой не по размерам борзый? Чего пихаться начал? А ну, как бы они на нас всей толпой набросились». Сашка изумленно посмотрел на меня. «Они! Да не в жизнь! Кишка танка у них супротив наших!» «Да уж, походу, неправда правда отморозок!» «Ну, а если все же? И чего? У нас вон Никита со Степаном таких по десятку запросто раскидают своими кулачищами. Чего бояться-то?» «О как! То есть себя как бойца Сашка не воспринимал. Видимо, Никита подумал о том же и потянулся отвесить Сашке за трещину. Тут резво отскочил и затараторил. «А что, не так, да? Что, испугался нарских? Испугался, да?» Мы с парнями переглянулись и покачали головами. Вот заноза мелкая. Пробка у просеки из-за артиллерийского обоза перекрыла движение на некоторое время, потому следующие полверсты мы шли по практически пустой дороге. А там и приметное круглое озеро показалось, рядом тот самый верстовой столб, неподалеку от которого наши капралы уже грели руки у костерка. Ефим издалека махнул нам рукой. суда мол, подходите, подкрепитесь, чем Бог послал. Ого, а вы уже и костер развести успели? «Да нет, нам его любезно оставили наши добрые друзья из Нарвского полка. И даже с угощениями», — ответил нам капрал Смирнов и ехидно ухмыльнулся. «Прямо вот взяли и оставили?» «Конечно, Жора, ведь мы их вежливо попросили, а вежливую просьбу всякий уважит», — со значением «потер ладонью кулак». «Да, я так смотрю, солдатское братство тут в полный рост, ага. Впрочем, костер и горячий перекус — вот они, так что нас долго упрашивать не надо. Составили мушкеты пирамиды и расселись у костра». «Ну как, узнал что-нибудь про твоих этих разбойников?» — спросил меня Ефим, когда я наскоро проживал кусок лепешки. Я кивнул. «Ага, нарвские их видели недавно. Меньше десятка человек при трех вьючных лошадях. Спрашивали про обходную дорогу, чтобы с войсками разминуться. Нарвские пушкари считают, что это именно те, которых заметили разбойничавшими в Польше». Капрал Годорев удивленно взглянул на Ефима, а тот довольно улыбнулся. «Мол, знай наших». Так думаю, что должна быть какая-то более-менее нормальная дорога через деревни на Новгород, — продолжил я. Гражданские ведь явно не будут ходить по одной дороге с войсками. слово какой какое мудреное, гражданские. Но мысль верно, ответил мне капрал Смирнов. Мы тут проспросили проезжих до да мимохожих и пришли к такому же выводу. Селяне ходить рядом с полковой колонной не любят, солдатики они такие, вопросами всякими замучают, мол, помогите служивому люду, чем можете, едой аль копеечкой, а потом так лихо, а если найду, мол, хе Потому простые люди стараются в сторонке переждать, пока войска пройдут. Да и благородные тоже не очень любят повдоль войск раскатывать. То карета завязнет на разбитой дороге, а пока вытолкаешь, глядишь, служивый люд что-нибудь с нее открутит. Чтобы, значит, карета полегче стала, ее проще было колдобина вытолкнуть. Ха! Вторая мысль, продолжая я. Раз генерал Лапухин смотр назначил, то туда, наверное, офицерские семьи могут приехать. Ну, смотр же, парад, красиво, а потом еще, небось, бал какой-нибудь устроит, верно? И это верно, Жора, соображаешь? Так вот и получается, если кто из благородных поедет с Новгорода или еще откуда, то они попробуют пробираться не по прямоезжей дороге, как-нибудь окольными путями, чтобы, значит, разминуться с полковыми колоннами, которые тут все большаки заняли уже две недели как. И наши наземные друзья про то знают. Могут ведь где-нибудь засаду устроить, да попробовать подловить богатеньких. Запросто могут. В разговор вступил капрал Годырев. Я для этого случая солдата взял. Вон, силы Серафимович. — кивнул Капрал на мужика лет сорока. — Он сам с Псковской родом. Да с полком здесь ходил несколько раз. Многие дороги знают. — Годится, Максим Нилович. Значит, вот как поступим. Начал был Ефим. Поднимая руку. Ефим взглянул меня, и я сказал. — Извини, что перебил. Тут такое дело. Нам ведь не просто надо шайку прищучить. Нам желательно именно спасти кого-нибудь. Хорошо бы, если из родственников какого-нибудь генерала. — Продолжай. — Ефим изобразил на лице заинтересованность. Мартин Карлович говорит, что зимовка в Лифляндии будет неприятной. Надо бы уже сейчас начинать соломку стелить. Ясно. Тогда так. Сила, Серафимович, расскажи-ка нам. План Капрала выработали достаточно простой. В этой местности есть несколько вариантов, как выйти к Риге со стороны Новгорода, но не по новгородскому большаку. И самый ближний к нам вариант так или иначе упирался в переправу через речушку Югла. Сила Серафимович на пальцах объяснил, что там есть достаточно удобная дорога с не шибко удобным бродом. Карета, конечно, проедет, но медленно, не на скорости. Короче, нашли, господа Капралы, место, где банде наемников удобнее всего будет сделать засаду. Теперь дело за малым. Они находят засаду, а мы шестаком все так же прям по дороге. По сигналу кого-нибудь из Капралов выходим строим к переправе. Делаем пару залпов на виду у всех и красиво спасаем после чего капралы занимаются своими делами, а именно пытаются добыть вьючных лошадей шайки, посмотреть, что там с добычей. А наш шестак торжественно сопровождает спасенных до Риги. Я же по пути пытаюсь навешать лапшина уж уши спасенным, выбивая в награду за спасение преференции для нашей роты, а то и вовсе всего полка. Где вам встать? Вон, Максим Нилович вам покажет. Чтобы недалеко от этой, как ты сказал, контрзасады, ну вот. И чтобы не сильно близко. Сигналом будет крик птицы, Сашка его узнает. Да, Сашка? Как увидим, что шайка начинает действовать, так и мы начнем. А как увидим-то? Ты что, Жора, думаешь, что они вот так вот ветками закидались и стерегут переправу без сна и отдыха? Это вряд ли. У них наверняка там один дозорный, остальные в леске лагерем расположились. А по команде выдвинутся и разбегутся по номерам. Не бывает так, чтобы засада подолгу дежурила. Это же не охота на дикого зверя. У людей слух не такой чуткий, так что с ними можно и попроще. Так что выдвижение шайки от лагеря к засаде мы никак не пропустим. Прямо так просто. А ей что предложить умнее? Нет, ну все, строй шестак и топ и жора. А мы также в три пары краями пойдем, опушками допрогальными. А да, еще один момент. Тут дождик моросит весь день. Ну-ка, мушкеты свои проверьте. Давайте, перезарядитесь под присмотром Максима Нилочи, чтобы мушкет не подвел в самый ответственный момент. Да про из просальной бумаги не забудьте. Несколько минут капрала проверяют наше оружие и снаряжение, осматривают серебни, пояса, удобно ли выходит шпага и прочие только им понятные мелочи. Вроде все устроило. Все, двинули. Я еще подумал, неужели так просто? Сейчас вот раз и запросто настигнем на огромных лесных просторах маленькую банду.